Ночью я искрутилась волчком, не находя себе места. Где пропадает этот несносный ректор? Вдруг стал невидимым и сапит в углу, нервы мне мотает. Я даже в надежде п р о ш л а с ь на цыпочках по комнате, прислушивалась. Где его нелегко носит? Но психанула, понимаю, расстроился. Ситуация у них братская не из легких. Вот только как тут уснуть, когда сторм где-то шляется? Остался он в доме удовольствий или дрыхнет в какой-то подворотне у пивнушки, ведь упертый, как садо-баранов, решил упиться в усмерть, так и сделал. Такой разговор с отцом по магической связи у них вышел, что самой захотелось опрокинуть орчи и самогонки. Спи, Ника, он не придет до утра, зуб даю. Проворчал Арон. Говорил же тебе, не доверяй Сторму, а ты ему в рот заглядываешься. Могу тоже сказать и про тебя в отношении некоторых блондинок. Этот тоже переживаю, чую, но больше не из а б р а т с к о й истории, к о т о р о й давно знал, а из-за девушки. а р н ф ы р к н у л ничего не ответил, предпочитал страдать молча. Зуб даешь, драконий или человеческий? Я собралась поймать удачу за хвост, да и разрядить обстановочку не мешало бы. Это поговорка твоего мира, и она ф и г у р а л ь н а Буркнул золотой дракон, тяжело вздохнул, пробуравил спину э м и л и и взглядом и отвернулся. Ничего подобного не знаю, не приняла я. Так, какой зуб? Давай лучше дракон, а? Ну хоть что-то исследую, а то чешую этот министр подселенец испортил, когда вас со стормом призывал из разборок в облаках. Аарон промолчал, что только свидетельствовал о том, что сегодня ни одной мне все не по душе. Чую всему виной разлад с блондинкой и та нелицеприятная сцена, которую я подсмотрела. Хорошо, что неугомонный Кэтрин неинтересно лежать с нами. И она вытрясывает л и х и е истории с братьев Форков внизу, иначе сейчас точно дала бы тебе сто-пятьсот д е л ь н ы х советов, как себя усыпить от нескольких часов до нескольких дней. Заметил Аарон, стараясь повысить наше общее настроение. Ни слова, а то с о с к у ч у с ь до такой степени, что приведу ее. В открытую угрожала я. Все, все, молчу. Аарон посмотрел на некроманта и тяжело вздохнул. А некоторым и без магии спится. Я-то думал, что у людей такой профессии сон ч у т о к и краток. Вот еще, наоборот, самое страшное они уже видели. Рик б е с с о в е с т н о х р а п е л на зависть нам, Амилия выпила сонное зелье, которое называло настойкой красоты и тоже спала беспробудным сном. Одни мы с Аароном, как два неприкаяных одиночества, периодически вздыхали. Он поглядывал на блондинку, а я на дверь. И где чума носит сторма? В голову лезли слова Лоранского ректора и его в е т р е н о й н а т у р е но я старалась гнать прочь негатив поганой метлой. Так я и вертелась боку на бок до рассвета, пока не п р о в а л и л о с ь в п о л у з а б ы т ь е и не была разбужена скрипом двери. Сонно протерла глаза, потом еще раз и еще, пока не убедилась, что мне это не снится. Мой самый страшный кошмар ожил. Надо мной стоял Вильгельминский. Расхристанный в красной рубашке на распашку, а все его тело от макушки до пят покрывали алые следы поцелуев. Даже на лодыжке был виден краешек отпечатка красных губ, уходящих вверх под штанину. Ни обуви, ни совести, ничего. Даже глаза у него друг с другом поссорились, как мне-то удержаться! Негодник шатался так, что тут же оказался на полу, потянулся, как довольный кот, перевернулся на бок и заснул. с к о т и н а такая. Что, что это было? Я хлопала глазами, отходя от шока, но не может же и в этом мире мне так повезти. Только от одного изменника сбежала, а тут... И пусть мы с ректором официально не встречались даже, но кто его просил так у м о помрачить е л н о силу свою забирать, да еще и так часто? Не явился, ба, да еще в каком виде? Смотри, Ника, я думал, что с эмоциями справиться не может, а он по бабам пошел. Ну хорош, но ну, молодец, а? Аарон приблизился, наклонился над Вильгельминским и сосчитал: раз, два, три. Три, что ты считаешь? Хрипло спросила я, все еще пытаясь найти хоть какое-то логичное оправдание увиденному. Ирику не позволила остаться с собой. Значит ли это, что дракон заранее планировал пуститься во все тяжкие, а я ведь до последнего надеялась, что он только наклюкается в зюзю? Три цвета губной помады. Восхищенно присвистнул Аарон. Вот это гигант, вот это я понимаю. Хоть что-то у нас общее есть. Что ты имеешь в виду? В горле встал ком, который никак не получалось проглотить, а веки запекло. Я не хотела верить глазам, не желала. Что что? В доме удовольствий, господин ректор Удаль м о л о д е ц к у ю да драконий темперамент всю ночь напролет показывал. Аарон бил на о т м а ш ь н е щ а д я моих чувств. Я ж говорил, не в е р ь ему, Ника, он тут еще потаскун. Я вскочила на ноги, выскочила из комнаты и побежала вниз, расталкивая локтями жильцов гостиницы, не видя дороги. Таверна, несмотря на ранний час и за з фестиваля была полна под завязку. Не только номера вверху, но и все столики внизу оказались заняты. Чё и п о р о х Вдруг рядом со мной оказалась Кэтрин Шпетрин и повела огромным носом. Что-то произошло? У меня нюх на это дело. И схватила меня за руку мертвецкой хваткой. Вот у кого отменное ч у т ь е на происшествия, просто поражающее. Я посмотрела на Тральчиху на ее беспокойное лицо и тут меня словно прорвало. Я повисла на писательнице, р ы д а я в три ручья, выливая все обиды слезы. Вот она, вот долгожданная б а б ь истерика. Расскажи, что случилось, у меня опыт, т ого-го, помогу. А если случаев из жизни не найду, что подсказать, так обязательно придумаю. Шептала автор детектива, пошлепывая меня по спине, как заботливая мамочка. Кеша никогда мне верным не был, я ему верила, а оказалось давно слабшой на ушах ходила. Кеша? Жадно поддалась вперед Кэтрин. Так, так, так. И кто этот смертник? Мой жених. п р о х л ю п а л а носом я. Бывший. О, как! о к р у г л и л а глаза писательница. Интересно, зомби пляшут. А тут сторм и я, а он, он спал с Тремя. Сквозь рыдания поделилась я причиной своего расстройства. Стремя? Так скептически Кэтрин еще никогда на меня не смотрела. Ага, а р е н сказал, что три разных помады на его теле. Он даже сосчитал. Это тебе хитрый ящер сказал, а ты поверила? Тролчиха ь наградила меня жалостливым взглядом, как д и т я неразумное. А нука пойдем, Кэтринш Петрин во всем разберется. Я докопаюсь до истины, уверяю тебя. Иначе я не автор бестселлеров. Госпожаш Петрин так быстро оказалась возле объекта исследований, что я вздохнуть не успела. Вильгельминский продолжал дрыхнуть, а вот Арана Семиля и дух простыл. Да и Рика рядом не было. Пока я гадала, куда опять все подевались, Кэтрин времени зря не теряла. Сунула нос и под рубашку Сторма и ногу осмотрела с тщательностью следопыта. Принюхалась, прислушалась, даже пульс замерила, а потом хитро прищурилась и оттянула ремень штанов. Эй, воспротивилась я не дав т о л ч и х и заглянуть в трусы ректора. Кстати, те знакомые уже горошек казались на п р и ч и н а о месте. Это же хороший знак, нет? А, закатила глаза Кэтрин. Будто бы он сможет меня хоть чем-то удивить. С этими словами писательница проверила карманы Сторма и вытянула визитку. С адресом прям подсказка. Бери не хочу. Она довольно улыбнулась, поведав мне. Очень подозрительно. п о с и д и пока здесь д е т о ч к а отпои водой, поцелуй ч а т о г о аямигом. Я так быстро убежала, словно испарилась в пространстве, а я покосилась на спящего мерзавца, искривилась. Вот еще, воды ему подавает, пайвой. Сейчас прямо спешу и падаю. Вот пусть те, кто поцелуями тело покрыл и отпаивают своего гиганта невидимого кекса. Я просто не могла сейчас находиться рядом с этим драконогадом. Поспешила вон, лишь бросила вовремя появившемуся Арану. Следи за ним. И не дождавшись колкости в ответ, вылетела на улицу, чтобы проветрить голову. Тут дождусь госпожу замбаследователя. Очень надеюсь, что ей будет чем меня порадовать. Кэтрин как сквозь землю провалилась. Проходили часы, а я уже порядком замерзла. А ее все не было. Живот урчал от голода, а я продолжала мерить шагами улицу. Ника, пошли есть. Рик появился неожиданно, будто выскочил из под земли, и потянул меня за собой, предупредив: Отказы не принимаются. Надо же силы набирать на и с с л е д о в а н и е а то скальпель дрожать будет. Вот чудо, не мужчина, знает, как женщине настроение поднять и воодушевить, даже такое безнадежное, грустное создание, как я. И что самое главное, кормит, да лишнего и не спрашивает. Ни с кем говорить мне сейчас не хотелось. Я смахнула слезу из уголка глаз и бодро пошагала следом. Хватит ныть, будем решать проблемы по мере их поступления. В таверне стоял такой гвалт, что не разобрать слов, и такая теснота. Что не распознать лиц. Поэтому, когда Рику садил меня за столик в углу, я не сразу поняла, что есть мы будем в компании ТГДымс Монстра и Арона. Видок, правда, у него оказался совсем не монстрячий, но от этого не менее б е с я ч и й Глаза бы мои его не видели. Но самое невозможное, знаете что? Когда Сторм поймал мой взгляд, он высокомерно поднял бровь. Даже не две, одну, словно пожадничал даже здесь. Ну все, раздраконил попаданку. Никакого б о л ь ш е в о з в р а т а силы поцелуями и пусть хоть драконий хвост завяжется бантиком и ко мне в виде подарка на одной ноге п р и с к а ч е т я его теперь к себе и на пушечный выстрел не подпущу. Я не должен оправдываться. Начал ректор менторским тоном, чем сразу заработал минус сто очков по шкале милости, не от слова мило, а от слова помиловать. Нет, не сто, 100, тысячу. Но я все же скажу, это не то, что ты думаешь. Нам принесли еду, и Сторм вынужден был взять паузу. Все накинулись на блюдо, а я все ждала, когда он продолжит, но тот лишь медитировал над тарелкой. Все? Уточнила я, не веря, что даже оправдание не заслуживаю. о т же дурочка! На придумывала себе не весь что, а теперь сама страдаю. Сколько можно попадаться на одну и ту же ловушку, Ника? Сторм поднял на меня взгляд, недовольно хмыкнул и нехотя сказал: Ненавижу, когда на меня вешаются девушки. Поэтому никогда не ходил в дома удовольствий, разве что недавно по делу. Я не знаю, как оказался с теми дамами, ничего не помню. И потёр лоб, мучаясь жуткой головной болью. О, чешучитый! Я бы тебе е е с удовольствием увеличила бы в сто крат. Не помнит он. Опять знакомая песня. Со мной Сторм тоже не помнил, что было ночью. Это у него что? После тыгодымский склероз? Тише, Ника. Не вскипай, нервы дороже. Мало ли еще на твоем пути гадов встретиться, пусть даже таких, таких. к о м о к ч у в с т в застрял в горле, нужно было срочно высказаться, но я не могла, будто к г о р л о сжали тисками. Ой, не заливай, а. Кто по молодости там не отдыхал? А после драконих ь и г р последних. Аарон не п р и м е н у л сковернуть прошлое, заполняя неловкую паузу. Вот кто получал удовольствие от зрелища. Развалился на стуле и довольно впитывал обстановочку. Даже на меня сочувствием изредка поглядывал, что еще больше бесило. я всегда шел домой. Репучки не по мне. За ночь его сказал Сторм и поднял на меня взгляд. Неужели я только что увидела там беспокойство? Мне не показалось? Он переживает? Вельгельминский продолжал общаться со мной глазами, будто молча в ы м а л и в а л прощения, говорил то, что не мог сказать слух. А я увидела не стертый след губной помады на его шее и почувствовала болезненный укол в груди. Хотя какой укол? Мне будто мачете в грудную клетку засунули по самую рукоять и провернуть не забыли. Если напился и не помнишь, значит не считается. Уточнила для галочки не больше. Встала из-за стола, чувствуя каменность мышц, пояснив. Ешьте без меня, аппетит пропал.